Соединенный через тоненькую преграду человеческий разум клубился океан сил, смысл и знач которых были понятны мне столько же, сколько нож вивисектора понятен для обезьяны. И я, подобно тряпки, опущенной на дно быстрой речки, плыл колеблясь от малейшей струи течения из темного в неизвестное. Я был не я, а то, что давали мне в продолжении три лет глаз, уха и осязания.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 молитва составленная из богохульств, лаженный смех в пытке, покой и бешенства. Я громко рассуждал сам с собой, находя огромное наслаждение в звуках собственного голоса, или лежал часами с ощущением стремительного падения или сочинял мелодии, равных которым по красоте не было и не будет, и плакал от мучительного восторга, слушая их беззвучную окрыляющую гармонию.